Молчали все присутствующие, не осмеливаясь перебить ход мыслей вожья. Но если мы спровоцируем его своими мероприятиями, медленно произнося слова, нарушил молчание Сталин, и он нападет на нас, Недавно закончить всю необходимую подготовку. Ну что он, псих, что ли, вырвалось у генерала Жукова? Как он на нас нападет, товарищ Сталин? Мы же докладывали вам, что не до нас ему сейчас. Он сейчас уже начал переброску крупных сил авиации на юг в помощь итальянцам. Немецкие войска грузятся в Генуе, направляясь в Африку. Три фронтовых штаба развернуты против Англии. Имея в своем распоряжении... «Минимум 95 дивизий. Сейчас он пойдет в Грецию, и если там будет одержана победа, то он, не останавливаясь, вторгнется в Египет». Жуков говорил страстно и искренне. Как и многие его коллеги, читающие карту много лучше нового начальника генштаба, Морей Жуков не замечал. «Пехота, если надо, пройдет по морю Аки-Посуху, по как спаситель». А если он псих? – спросил Сталин. Разумеется, на этот вопрос никто из присутствующих ответить не мог, уже хотя бы потому, что никто толком не знал, кем считает Гитлера вождь всех народов. Влезешь со своим мнением, потом беды не оберешься. Были уже такие случаи. Но сам Сталин ответить на этот вопрос смог. В середине 30-х годов в распоряжении Сталина находился проживающий в Москве известный берлинский психиатр доктор Артур Кронфельд. Уникальность доктора Кронфельда заключалась в том, что ему удалось провести психиатрическую экспертизу Гитлера. В мае 1932 года Гитлер подал в суд за клевету на некоего Вернера Абеля, обвинявшего будущего фюрера в получении 10 миллионов лир от итальянских фашистов. Скандал разразился по поводу того, что представленная в немецком парламенте партия национал-социалистов финансируется из-за границы, а это было запрещено законом.